Глава 83. Рон редко ездит на север, но когда отваживается, это всегда доставляет ему удовольствие. Он вспоминает ночи, проведенные с юркширскими шахтерами в 1984. -м. Стали литейщиков графства дарем. Эти люди в легкую перепивали даже кокни. А Однажды трое копов сломали ему ребра в натингемском полицейском участке. По одному ребру каждый. Можно ли считать Нотингем севером? Рон полагает, что да. Сейчас они едут к придорожному автосервису недалеко от Ворика, и даже это, в общем-то, путь на север. Из предосторожности он на всякий случай надел толстый джемпер поверх футболки Вестхэма. В прошлый раз одежду для него покупала Полин, заявив «Я же должна хорошо смотреться с тобой, верно?» «Мы не можем рассчитывать, что нам удастся купить еду», говорит Джойс, распаковывая коробку шоколадных брауни с фундуком. Она, Элизабет и Ибрагим втроем теснятся на заднем сиденье. Богдан за рулем. Пока что стабильная скорость — 95 миль в час. Элизабет уснула. У нее закрыты глаза, но Рон сомневается, что она спит. Донна и Крис доберутся отдельно вместе со старшим следователем Риган. Теперь они, очевидно, друзья. С копами всегда так, невозможно ничего угадать. Закон и порядок у них для самих себя». Элизабет сказала полицейским, чтобы они прибыли к трем часам дня. Однако сделка будет заключена на час раньше, и Элизабет ожидает последствия, когда полиция выяснит, что она солгала. «Похоже, для нее никогда не бывает никаких последствий», — думает Рон, а потом вспоминает о себе. Горе пугает его, особенно горе Элизабет. Рону страшно было видеть ее в таком состоянии. Страшно осознать, что бывают айсберги, способные ее потопить. Надо быть поосторожней с любовью. Такое у него мнение. «Сегодня они покупают тебе свитеры и курят с тобой на лужайке перед боулингом, А завтра ты уже не можешь без них жить, и твое сердце уже не принадлежит тебе. Он опускает взгляд на свитер и улыбается. Сам бы он себе такой не купил даже в полной отключке, а падишь ты. «Хочешь брауни, Рон?» — спрашивает Джойс с заднего сиденья. «Не люблю», — отказывается он. Рон бережет место в желудке для полноценного английского завтрака в придорожном автосервисе. Он все-таки надеется, что у них найдется на это время. «А это правда, что Полин кладет травку в свою выпечку?» — интересуется Джойс. «Кладет», — кивает Рон, — «и кокос». «Интересно, что если и мне попробовать испечь что-нибудь с травкой?» Ибрагим замечает. Она развязывает язык. «О, тогда, наверное, не стоит», — говорит Джойс. «Вы и так едва успеваете вставить слово». Рон замечает впереди над автострадой длинный крытый надземный переход, грязные окна и давно выцветшие полосы краски. Богдан впервые за 90 миль съезжает со скоростной полосы и направляет машину в сторону автосервиса. «Приехали!» — восклицает Джойс. Элизабет открывает глаза. «Который час?» «13.52», — отвечает Богдан. «Прибыли в точности, как я и говорил». Он паркует машину достаточно далеко от выезда, чтобы оставаться незаметным, но с видом на пешеходный переход. Рон чувствует запах английского завтрака. Он понимает, они приехали сюда не есть, но почему бы не позволить себе то, что Полин называет «дополнительной выгодой». Дополнительная выгода самой Полин — заключается в продаже на eBay барабанных палочек, которыми играли в группе Iron Maiden. Она закупает их коробками по 50 штук в музыкальном магазине Fireheaven. Тем временем в заляпанных окнах перехода появляется безошибочно узнаваемая фигура Гарта. Понеслась, говорит Рон. Всем удачи, добавляет Богдан.